Косцы. Мы шли по большой дороге, а они косили в молодом березовом лесу поблизости от нее и пели. Это было давно. Это было бесконечно давно, потому что та жизнь, которой все мы жили в то время, не вернется уже вовеки. Они косили и пели, и весь березовый лес, еще не утративший густоты и свежести, еще полный цветов и запахов, Звучно откликался им. Кругом нас были поля, Глушь серединной исконной России. Было предвечернее время июньского дня. Старая большая дорога, Заросшая кудрявой муравой, Изрезанная заглохшими колеями, Следами давней жизни наших отцов и дедов, Уходила перед нами в бесконечную русскую даль. Солнце Склонялась на запад, стала заходить в красивые легкие облака, смягчая синь за дальними извалами полей и, бросая к закату, где небо уже золотилось, великие светлые столпы, как пишут их на церковных картинах. Стадовец серела впереди. Старик пастух с подпаском сидел на меже, навивая кнут. Казалось, что нет, да никогда и не было ни времени, ни деления его на века, на годы в этой забытой или благословенной Богом стране. И они шли и пели среди ее вечной полевой тишины, простоты и первобытности с какой-то былинной свободой и беззаветностью. И березовый лес принимал и подхватывал их песню так же свободно и вольно, как они пели. Они были дальние, рязанские. Они небольшой артелью проходили по нашим орловским местам, помогая нашим сенокосам и подвигаясь на низы, на заработки во время рабочей поры в степях, еще более плодородных, чем наши. И они были беззаботны, дружны, как бывают люди в дальнем и долгом пути, на отдыхе от всех семейных и хозяйственных уз, Были охоче к работе, неосознанно радуясь ее красоте и спорости. Они были как-то стариннее и добротнее, чем наши. В обычаи, в повадке, в языке, опрятнее и красивее одеждой, своими мягкими кожаными бахилками, белыми, ладно увязанными анучами, чистыми портками и рубахами с красными, кумачевыми, воротами и такими же ластовицами. Неделю тому назад они косили в ближнем от нас лесу, и я видел, проезжая верхом, как они заходили на работу, пополуднувши. Они пили из деревянных жбанов родниковую воду, так долго, так сладко, как бьют только звери, да хорошие, и здоровые русские батраки. Потом крестились и бодро Сбегались к месту с белыми блестящими, наведенными как бритвы косами на плечах. На бегу вступали в ряд, косы пустили все в раз, широко, играючи, и пошли, пошли вольной, ровной чередой. А на возвратном пути я видел их ужин. Они сидели на засвежевшей поляне возле потухшего костра, ложками таскали из чугуна куски чего-то розового. Я сказал, хлеб, соль, здравствуйте. Они приветливо ответили, доброго здоровья, милость просим. Поляна спускалась к оврагу, открывая еще светлый за зелеными деревьями запад. И вдруг, приглядевшись, я с ужасом увидел, что то, что ели они, были страшны своим дурманом грибы-мухоморы, а они только засмеялись. «Ничего, они сладкие, чистая курятина».